Глава вторая. Небесный огонь. «Значит, Мартынийцы», — задумчиво произнес Кей, выслушав рассказ своего сына. В мягком золотом свете масляных ламп в кают компании Квихельского корабля, бросающих дрожащие блики на дорогие деревянные панели стен, Селир наконец-таки чувствовал себя спокойно. Не сказать, что до моря маленький Макс на перевес добрался без происшествий, но лучше, чем могло бы быть. Заминка произошла, когда он достиг первых домов в портовой части города, где кишмя шело мартыницами. Ему пришлось надолго схорониться в темном вонючем переулке за гнилыми ящиками. До желанных причалов оставалось рукой подать, буквально пара кварталов. Но только Селир собирался выйти из тени, чтобы перебежать через широкую улицу, как совсем рядом появлялись лысые мужчины с татуировками на затылке. Маленького мага это несказанно злило. Но страх, поселившийся в нем после того, как на его глазах поймали шестилетнего мальчика, отрубили голову и кинули ее в мешок, напрочь отбило все желание. Темники шныряли везде, где только можно. Пару раз они проходили и в переулке Селира, так что он даже переполнился чувством трепетной нежности к завалу гнилых ящиков. Маленького мага не смущала ни сырость, ни запах, ни подозрительной шорохи вокруг. Он готов был просидеть так хоть седмицу, только бы его никто не нашел. «Селир!» — раздался знакомый тихий голос, когда мальчик впал в дрему. «Селир, вылезай!» Узнавание пришло не сразу. Не веря самому себе, чародей бесшумно выполз из-под основного завала и осторожно глянул через щель ящика, чтобы внимательнее рассмотреть гостя. В темноте он без труда узнал приближающегося отца. «Пап, я здесь!» — так же тихо отозвался Селир. «Я сейчас!» Ужом извиваясь, чтобы не дай оркус что-нибудь не задеть и не разрушить гнилую пирамиду, Селир пополз обратно за спящим мальчишкой. Спустя две минуты он уже стоял перед отцом. Не спрашивая, что за ребенка подобрал его сын, Кей быстро заговорил на незнакомом пока для Селира языке магов, выписывая в воздухе невидимые символы. Когда мужчина замолчал, мальчик почувствовал, как на него будто вылили ведро холодной воды. Кожу под одеждой словно облепила ледяная корочка, и тело начало непроизвольно дрожать. «Бери мальчишку и иди за мной», — скомандовал Кей. Не очень понимая, что произошло, Селир поспешил выполнить приказ отца, но только он повернулся, чтобы подобрать мальца, его постиг новый удар. «Мальчишка пропал!» «Пап, он исчез!» «Вы под пологом невидимости», — нетерпеливо пояснил Кей, постоянно смотря то в один, то в другой конец переулка. Он рядом с тобой. Нащупай его и пошли». Селир, конечно, слышал про этот самый полок, но никогда не видел и уж тем более не испытывал на себе. Пошарив возле себя, он наткнулся на плотный воздух. Маленький маг кое-как водрузил спящее тело на себя, долго регулируя баланс невидимого туловища. «Готово!» «Иди прямо за мной, не отставая ни на шаг». Дальше проблем не возникло. Наемные убийцы подозрительно посматривали на Кея, но семенящего за ним мальчика они не видели, а связываться без надобности со светлоглазым человеком опасались даже такие смельчаки, как Мартынийца. Неизвестно, на какого по силе мага нарвешься. Так что путь до Квихельского корабля, который тоже оказался под пологом невидимости, прошел как по маслу. Когда отец с сыном уже находились на причале, Селир осмелился заговорить. «Как ты меня нашел?» Был его первый вопрос. «Благодаря твоей цепочке». Кей вытащил из кармана платиновую цепочку, которую Селиру подарила мать, и которую он носил отцу перед тем, как сойти с корабля. «Твои вещи – часть тебя. Они несут твою энергию. С помощью них можно отыскать владельца где угодно. Это простенькое поисковое заклинание, позднее ты этому научишься». Оно выглядит как тоненькая ниточка, которая тянется к тебе, и по мере приближения она становится толще и ощутимей. Так я тебя и нашел. Получается, спрятаться от мага невозможно? Кей, как всегда, был спокоен, что бы ни случилось. Он всегда оставался невозмутим. Вот и сейчас маг беззаботно отвечал на вопросы сына. Почему же? Возможно. У нас у всех своя аура. Именно она оставляет след на каждом предмете, побывавшем в наших руках. Как только маги научились ее считывать и поняли, что и их теперь могут найти, они начали искать способ этого избежать. В итоге Макберрис в 1683 году сумел изменить свою ауру. Это довольно сложно, но возможно. «А ты научишь меня видеть ауры?» — с надеждой смотрел на спину отца маленький маг. Колдун улыбнулся, остановившись посреди пирса. «Как только ты выучишь руны и научишься ими пользоваться...» Кей шепотом выдохнул непонятную фразу, и глазам Селира предстал остронусый парусник. Стоило им зайти на трап, мальчик почувствовал, как ледяная корочка на его коже мгновенно растаяла, а прохладный морской воздух казался теперь тропически теплым. «Думаешь, правители опять что-то мутят?» — раздался в каюте голос Гожи, возвращая Селира в настоящее. Квихельм сидел за большим добротным столом из темного дерева прямо напротив Кея, мерно постукивающего пальцами по лакированной поверхности. Казалось, ничто не нарушит его погруженности в себя. Ни шум моря за иллюминатором, ни тихое сопение маленького Дарса, спящего на трех сдвинутых стульях в углу, ни сверлящий взгляд Селира, который мечтал сейчас залезть в голову к отцу, чтобы понять все эти взрослые непонятности. «Скорее всего», — наконец ответил Мак, фокусируя на Квихельме рассеянный взгляд. «Мартыницы без их позволения даже не дышат. А ты видел, сколько их было по всему Хасару?» Не зря все это, ох, не зря. И не по своему велению, конечно же. Видимо, сильно не угодил нашим ордальским магам султан всех султанов, раз они помогли в свержении его власти при помощи муртынийцев. Теперь и кимис перед ними расшаркиваться будет. В коем-то веке кто-то на материке начал слабенько сопротивляться ордалу, но им же нужно, чтобы все плясали под их дудку, тем более юго-восток. Правителям по отдельности было очень сложно контролировать южные султанаты. Абархис молодец. За какие-то двадцать лет объединил их всех и основал огромное государство. Он был очень своевольный и самоуверенный правитель. Думаю, именно поэтому правители решили от него избавиться. Так что теперь все вернулось на круги своя. Вот только Юго-Восток отныне под их полным контролем. «Да уж, дела», — подытожил Гожа. «А кто теперь султан Кимиза? «Кто ж знает. Какой-то родственник, дед, брат, сват. Поди разбери, кто есть кто в их племени». «Почему сразу родственник? Может, кто-нибудь из ордальцев?» Селир тоже так подумал, но, глянув на отца, понял, что Гожа, по всей видимости, спросил глупость. Кей укоризненно воздрился на Квихельма, словно он не понимал простых вещей. «Бархис ведь был задушен», — произнес Макс, словно это все объясняло. Гожа даже как-то неловко посмотрел на Селира. «Ну так это же один из способов убийства. Почему бы не задушить?» Кей лишь вздохнул. Потому что вера Дарсов не позволяет им проливать кровь своего брата. Это очень большой грех». «А то есть убивать брата не грех?» Рот Селира приоткрылся. Он уставился на отца, ожидая, что тот на это ответит. Но Кей резко изменился в лице. Черные брови стянулись на переносице, а голубые глаза булавками впились в угол, где спал мальчишка. Селира обернулся посмотреть, что же увидел отец. Но там было все по-прежнему. Маленький Дарс все так же клубочком лежал на стульях. У каждого свои законы, тем же тоном вновь заговорил Кей, так что Селер вздрогнул от неожиданности. Неотрывно смотря на гожи, Мак приложил палец к губам, а затем им же указал на спящего мальчишку. Только сейчас Селер понял, что больше не слышит его сопения: Нам их правила кажутся дикостью, но и наши для них непонятны и чужды. У каждого закона есть свой фундамент, основа, на которой построено все общество. На этой основе возводится здание, являющееся государством. Каждый его кирпичик кладется по строгим правилам, чтобы сооружение было крепкое и существовало долгое время. Если халтурить и нарушать правила, оно рассыплется, как песочный домик. Каждый строит на свой вкус и живет в нем по-разному, не как соседи. Хотя чем ближе расположены дома, тем более схожи законы в них. Ведь ходят же они друг к другу в гости, в конце концов. Так же и с Верой. Если люди... Кей okay, все продолжал говорить и говорить. Отец одновременно повествовал свои измышления и наблюдал, как Гожа поднимается из-за стола, обходит его и, пересекая кают-компанию, бесшумно подходит к спящему мальчику, словно у него были не тяжелые сапоги, а кошачьи лапки. Маленький Дарс лежал спиной к центру каюты. Квихельм аккуратно нагнулся, чтобы заглянуть ему в лицо, отбросив темную тень на стулья. Не заметив признаков бодрствования ребенка, Гожа разогнулся в полный рост. Последующие события пронеслись таким галопом, что силер не до конца их осознал. Квихейм уже собирался вернуться на свое место. Как Дарс резко вскочил, одним движением выхватил из-за пояса мужчины кинжал, будто всегда знал, что он там находится, и вогнал острие ему в бедро. Раздался вскрик боли, вдогонку которым последовал град проклятий. В этот момент мальчишка шустро скользнул к двери. Кей крикнул гортанную фразу и совершил пас рукой. Селеру увидел, как появилось, и сразу исчезло дрожащее фиолетовое полотно напротив двери. «Какого?» — сокрушенно выдохнул маг, когда маленький Дарс, как ни в чем не бывало, преодолел эфемерную преграду, открыл дверь и выбежал на палубу. «Гожа!» — придя в себя, крикнул Кей, призывая раненого Квихельма броситься вслед за беглецом, первым сорвавшись с места. Такие мелочи, как всаженный в плоть кинжал под самый корень, для Квихельмов были привычны. Так что, припадая на здоровую ногу и матерясь сквозь зубы, Гожа почти даже побежал за Кейем. Естественно, Селир понесся за всей этой процессией. Он бы никогда себе не просил, если бы не увидел, чем все это закончится. Когда Селир выбежал на палубу, освещенную лишь серебряным светом чары, то сразу наткнулся взглядом на спины стоящих полукругом десятерых квихельмов. К ним подтягивались остальные. В напряженном молчании слышался лишь плеск волн и топот ног. Селир поспешил в самую гущу. Наконец, маленький маг выскочил в первый ряд, как пробка из бутылки. Его взору предстал занятный сюжет. У самого борта с резными перилами стоял Дарс, загнанно озираясь на Квихельмов. В его руках откуда-то взялся здоровенный палаш, больше, чем он сам. Селенок поднять оружие у него не хватало, так что мальчишка лишь мертвой хваткой вцепился в Эфес, оперев остальное перо о темные доски палубы. С краю стоял отец, вытянув в бок руку, запрещая тем самым приближаться к мальчишке. Он что-то активно шептал себе под нос. А — -а -а! вдруг закричал Кей, закрывая глаза ладонями и отворачиваясь, словно его обожгло. Все головы моментально повернулись в его сторону. Один из квихельмов дернулся к мальчишке, но Мак сразу его затормозил, все еще прикрывая рукой глаза. Нет, Селир, подойди к нему! Селир не был в восторге от этой идеи, но ослушаться не мог. Втянув в себя соленый воздух, он неуверенно сделал два шага вперед. Напуганный Дарс тут же оторвал взгляд от непонятно чем пораженного Кея и, крепче сжав рукоять палаша, уставился на Селира. Потребовалось несколько секунд, прежде чем мальчишка узнал маленького чародея. Воспользовавшись моментом, Селир начал медленно подходить к мальчишке, подняв руки кверху, показывая тем самым, что он с благими намерениями. «Спокойно, малой! Тут тебя никто не тронет! Врагов-то нет!» Мальчишка был настолько непредсказуем, что каждую секунду Селир ожидал от него стремительного броска маленького хищного зверя. Но Дарс снова его удивил, задав вопрос на своем языке. «Слушай, друг, я не понимаю, что ты там лопочешь, но опасности для тебя здесь нет, так что отдай мне эту штуку». Со всей присущей в нем миролюбивостью Селир подошел вплотную и забрал палаш, который оказался настолько тяжел, что маг его чуть не выронил. Все это время Дарс неотрывно сопровождал взглядом каждое движение Селира, параллельно быстро посматривая на толпившихся вокруг Квихельмов. Сопротивления он не оказывал, лишь требовательно-выпросительно смотрел. «Молодец! Сейчас найдем кого-нибудь, кто говорит по-дарски, и мы, наконец, поймем друг друга!» Приятельски похлопал мальчишку по спине Селир. Держа руку на плече Дарса, он повернулся к отцу, который уже оправился от загадочной травмы и теперь с интересом щурился на мальчишку. «Пап, переводчика Кея оторвался от созерцания мальчишки и посмотрел на Квихельмов. «На корабле кто-нибудь знает, Дарский?» — спросил он. Ответа не последовало. Квихельмы только озадаченно переглянулись между собой. «Гожа!» — послышалось кряхтение, после чего первый ряд столпившихся мужчин раздвинулся, и взгляду собравшихся предстал хромающий Гожа, на лице которого оршинными буквами было написано, что он бы предпочел, чтобы его звали как угодно, только не Гожа. Кинжала в левом бедре уже не было. «Не знаю, Савет Кеви», — ответил Гожа. Хоть колдун и был его другом, но при посторонних субординацию Квихельм соблюдал. «Этот язык аборигенов вообще мало кому известен. У нас из Дарсов и Квихельмов-то нет». «А Кок разве не Дарс?» — раздался сзади сильный чистый голос. Селир сразу вспомнил, что дядя Барх, когда кричал на подчиненных, действительно употреблял непонятные слова, которые ему, отродясь, слышать не приходилось. — Зелих, приведи барха! — тут же приказал Кея, обращаясь к облокотившемуся на перила квартердека и с любопытством смотрящему на все свысока рослому мужчине с испещренным шрамами лицом. Зелих с грацией рыси перепрыгнул через парапет, с глухим стуком приземлившись на палубу, где толпились квехельмы, после чего направился в сторону камбуза. Не прошло и двух минут, как вновь раздались шаги. «Ну-ка, разбежались-ка в разные стороны!» — послышался запыхавшийся бас. Вихельму дружно расступились, и на свет серебряной чары вышел... Нет, выплыл, как раздутая бригантина, корабельный кок. Все волосы с лысой головы, похоже, проросли в богатые рыжеватые усы, являющиеся главным достоянием его рельефного от лица. Несмотря на то, что Барх не являлся Квихельмом, Одежду он носил точно такую же, как и они, только вместо безрукавной туники у него была черная рубашка, но не на крючках, а на позолоченных пуговицах. Этих пуговиц Селлер боялся больше всего. Необъятное пузо Кока беспощадно натягивало края одежды, так что бедные кругляшки натужно впивались в ободки своих петель, грозя всем окружающим рано или поздно выстрелить без предупреждения. «Так-так-так!» Мурлыкнул Барх, подходя ближе к селиру и мальчишке. «Кто это тут у нас?» «Дядя Барх», — начал маленький чародей. «Это Дарс. Нам бы про него узнать побольше, да я объяснил бы ты ему что да как и куда он попал». «Дарс!» — восторженно воскликнул Кок, наклоняясь к мальчишке, насколько позволил объемный живот, заглядывая ему в глаза и что-то пытаясь там найти. «Ядрена макароны! И вправду Дарс! Хо-хо! Хо-хо-хо-хо!» Хохокал он долго, от души, сложив руки на обтянутом тканью брюхе. Оно словно ожило и колыхалось, колыхалось, как желе на тарелочке. Складывалось впечатление, что даже если Барх прямо сейчас перестанет смеяться, то живот его будет успокаиваться до вечера следующего дня. Селер не любил, когда Кок так веселился, ведь угроза выстрела в такие моменты становилась как никогда острой. Стоящий рядом мальчишка с ужасом смотрел на толстяка. «Дядя Барх, ты его пугаешь!» — прикрикнул Селер, чтобы его услышали. Кок перестал оглашать окрестности своим громоподобным смехом. — Ну что ж, надо так пообщаемся. Сто лет уже на Дарском не говорил. Эх, порадовали вас старика. Не такой уж и старый Барк дернул себя за ус, после чего на незнакомом языке обратился к мальчишке. Маленький Дарс долго смотрел в глаза корабельному повару. Селер один заметил, как маленький кулачок сжался, разжался. И только после этого мальчишка ответил. «Тейп!» Разговаривали они долго. Многие Квихельмы уже разошлись по своим делам, потеряв интерес. С каждым новым вопросом ответ становился длиннее, а лицо Барха мрачнее. Спустя где-то полчаса Кок взъерошил черные волосы на голове маленького Дарса и по-отцовски ему улыбнулся. «Селера, отведи его в мою каюту. Мальчик должен отдохнуть, он многое пережил» произнес Барх, подтолкнув мальчишку к магу. «У меня в тумбе ларковые палочки есть, угости его и уложи спать!» Селер глянул на отца. «Ступай!» кивнул головой Кей. Маленький чародей послушно направился в каюту Кока, предвозьмахнув рукой мальчишки, показывая, чтобы он следовал за ним. «Ну что?» — стоило детям скрыться из виду, нетерпеливо спросил Кей. «В общем, звать его Тейп Хардрак. Пять лет недавно стукнуло. Он сын султанского повара и рабыни, которая совсем недавно стала служанкой у Байбиша. Их убили, как и всех в Дарсане. Во время нападения Тейп спал на одном из парящих островов. Он сказал, что там какой-то водопад есть, и из-за него ничего не слышно, поэтому мальчишку никто не заметил. Да и он сам пропустил всю заварушку». Говорит султана Бархиса убил его младший брат Хмирис. Редкостная, надо сказать сволочь. Уж насколько давно я покинул Кимис, но об этом ублюдке наслышан. Чеславен, эгоистичен, подал, кардаш. Да вдобавок ко всему труслив не в меру. До сих пор ума не приложу, как он решился пойти против самого Бархиса. Мальчишка говорит, ему помогали какие-то люди по описанию похожие на мартиницев. Это да. Они по всему Хасару разгуливали, как у себя дома, подтвердил Гожа, сидящий на большой, слегка подгнившей бочке, и вытянув раненую ногу во всю длину. А, ордал, значит, задумчиво дернул щекой Барх, сложив руки крестом на пузе. После короткой паузы он продолжил свой рассказ. Так вот, значит, убил он не только Бархиса, но и всю его семью вырезал. Все это на глазах Тейпа. Последнюю зарезали байбиши. Он сказал, что любил ее, как вторую мать, и не смог оставаться на месте, когда ей отрубили голову. Так-то его и обнаружили. «Можешь дальше не продолжать». Селир подробно рассказал, что было потом. Прервал барха Савит. «Может, есть что-то важное, на что стоит обратить внимание?» «Хм... Ну, не знаю, насколько это важно. Мальчишка сказал, что Хмирис убил всех детей султана, кроме одного». Законного наследника, сына от единственной жены Бархиса. Тейп говорит, что принца за три дня до всего случившегося отправили на соколиную охоту. Так что должно быть он пока еще жив. Хотя мы ведь говорим о мартаницах Уж кто-кто, они найдут кого угодно и где угодно. Считай, парнишка уже не жилец. А Тейп не сказал, как зовут этого принца? А как же? Сказал. Тайхар зовется принц. И чем же вам так интересен этот опальный принц, Савет? Кольнул Кея своими черными глазками-бусинками Барх. Многим, Барх, многим. Если Тайхар выживет, то каким бы ни был принц, проблем Хмерисон может доставить массу. Он сын Бархиса, это ко многому его обязывает. И если сын пошел в отца, править новый султан будет недолго. Ну, когда это еще будет? Не факт, что мы доживем до этого момента. Что правда, то правда. Маг перевел рассеянный взгляд на дрожащую белую дорожку Чары, растекшуюся молочным ручьем по волнам. Кей чувствовал, что что-то упускает из виду, но не мог понять, что. Может, он должен был привести в квихл этого самого Тайхара, а не мальчишку, которого притащил Селир. Хотя Сараха не зря велела ему взять с собой сына. И Селир ведь привел какого-то мальчишку, очень странного мальчишку. «Барх, а ты б не сказал тебе, как спустился с высоченной стены Хасарского дворца и уснул прямо у ее подножья?» Как спустился, не сказал, а вот уснул, потому что упал на сонный гриб. «Сонный гриб?» – переспросил Кей, ранее не слышавший о подобном грибе. Не понимающий взгляд Гожи подсказал, что он не одинок в своем неведении. «Они растут только на юге, но на севере их тоже можно найти, у аптекарей. Название у них еще такое, ой, орка с памяти». Барх напряженно зажмурился и начал растирать пальцами лоб. «Бармидос, да, точно, бармидос». Их обычно высушивают и в порошок толкут, а потом в чай добавляют. Снадобье что надо, дракона усыпит. Так отеп-то каким образом уснул? Молодой сонный гриб имеет такую круглую закрытую шляпку. Внутри нее есть полость, в которой находится сонная розовая пыльца. Если вздохнуть эту пыльцу, сразу начинает клонить в сон. Барк замолчал, и на его лице отразилась смесь непонимания и задумчивости. Вот только ни разу я что-то не слышал, чтобы люди засыпали, стоило им ее вдохнуть. Животные те, да, но чтоб человек. Хотя, может, это из-за того, что ты и прибетенок еще совсем, да и переживаний на его долюшку выпало немало. Не каждый взрослый смог бы такое пережить, а он, ты поглядишь. Сави ты сам об этом думал. Все, что он успел увидеть и услышать сегодня про Тейпа, явно говорило о том, что из этого мальчика вырастет хороший воин, а может даже и великий. А какая у него была аура? Кей за всю жизнь не видел такой яркой ауры. Он чуть не ослеп, когда применил заклинание истинного видения. Словно на корабль упал огненно-белый Илар. Однако Мак сейчас сомневался. Он слишком спешил, когда читал руны, а пальцы плохо слушались. Кей боялся, что напутал в заклинании, и это был всего лишь побочный эффект. Ведь когда он взглянул на мальчишку второй раз, у него вообще не было ауры что тоже крайне подозрительно. Даже у травы есть своя энергетическая оболочка. Да и то, что он играючи преодолел его магическую стену, справиться с которой даже взрослому магу потребовалось бы время, вызывало еще больше вопросов. Как ни крути, но все это было Донель за странным. И Кей собирался разобраться со всем этим в самое ближайшее время. Повисшее молчание нарушалось лишь бьющимися о корабль черными в ночи волнами. Все немногие Квихельма, которые остались, чтобы послушать рассказ Барха про мальчишку, уже ушли. Время было далеко за полночь, и законный сон никто не отменял. Так что на верхней палубе находились только Кей, Гожа, Кок и вперед смотрящий, задремавший в Марсе. Савид, вы заметили, что уже вторую ночь на небе не видно ни одной звездочки? А ведь туч нет, да и чара вроде больше обычного», — вдруг произнес Барх, задрав голову кверху. Гоже что-то утвердительно замычал. Кей, до этого следившись за игрой вон, последовал примеру Кока. Удивительно, но небо действительно было пустое. Черное, как полотно, с замершим посредине круглым белоснежным диском. «Нет, не заметил. Странно». «Очень странно», — пробормотал Мак. «Вообще сегодня все происходящее казалось ему каким-то плывущим, ненастоящим, будто все вокруг — мираж или сон» начиная с дарского мальчишки и заканчивая изменениями в природе. «Ого!» — воскликнул Гожа, и эхом за ним раздались еще голоса. «Вы это видели?» Кей видел. С черного полотна неба вдруг упала звезда. Просто взяла и упала, словно кто-то приподнял темную тряпку и бросил в море сверкающий белый камень. Потом упала еще одна, затем еще, еще, еще, еще... «Святой Оркус, провидец и защитник, да спаси ты наши грешные души!» В полголоса забубнил Барх, не отрывая взгляд от пылающего неба. Кей и раньше видел звездопады. Но чтоб такое! Тысячи, а может и миллионы! Целый дождь из звезд! Они белоснежной стеной загорались и падали вниз, освещая все вокруг. Море превратилось в гигантское зеркало, жадно глотающее свет. Даже чара как-то померкла на фоне этого дождя. Все закончилось так же быстро, как и началось. Небо вновь стало черным и безмолвным. Кеи не сразу заметил крошечные тусклые точки, появившиеся на нем. Пропавшие куда-то на двое суток звезды вновь вернулись на свои прежние места. Вот только казались теперь совершенно бесцветными. с са С-с-савит Кеви! Что это было? — дрожащими губами спросил Барх. «Боги прокляли нас! О, беда грядет на Эву!» «Успокойся, Барх!» — прикрикнул Мак на Кока. «Хотя, наверное, больше для себя, чтобы вернуть уверенность, которая пала вместе со звездным дождем». «Боги тут совершенно ни при чем. Иногда звездопад — это просто звездопад. Люди слишком много лишнего приписывают тому, что не понимают и стараются во всем найти какой-то скрытый смысл». «Знаешь, Савид, чаще всего так оно и есть» безжизненным голосом произнес Гожа. «Но в этот раз, мне кажется, ты ошибаешься. Готов дать голову на отсечении, если это не предупреждение от Оркуса». Что бы там ни сказал Кей, но думал он о том же самом. И страх, отражавшийся на лицах присутствующих мужчин, начал ядовитой змеей закрадываться в душу мага. Что-то надвигалось на его. И это что-то было далеко не самое хорошее.